Глава пятая. Прошла неделя, как улетел командир полка. С новым командиром полка у меня тоже сложились хорошие отношения. Относился он ко мне с большим уважением. Новый командир полка, когда был командиром танковой роты, служил в Афганистане. Завершилась трагедия в Будённовске. Многие возмущались, многие ругали ч е р н о м ы р д и н а Но не мы. По данному вопросу у нас было полное единодушие. Безусловно, ч е р н о м ы р д и н прав, что пошел на переговоры с Басаевым. Мы здесь могли себе хорошо представить, чтобы было, если бы спецы пошли на штурм больницы. Вряд ли в ней кто-то из заложников выжил бы. Впервые подумали о людях, о мирных людях, сохранили их жизни. А те, кто ч е р н о м ы р д и н а ругает, пусть подумает о том, как бы он относился ко всему этому, если бы в больнице среди заложников были его родные, любимые. С другой стороны, мы уже знали, что именно ч е р н о м ы р д и н а настаивал на начале войны с Чечней. Армейские генералы, кстати говоря, были почти едины, все были против. Генерал г р а ч ё в даже Ельцину говорил об этом. Военных не послушали, а потом г р а ч ё в а требовали срочно захватить Грозный к Новому году. Вот так в жизни получается: в чем-то человек прав, что-то сделал хорошее, а что-то с д е л а л плохое, в чем-то оказался неправ. То же самое касается Черномырдина. Завод войск в Чечню нет и не может быть ему упрощения, а за Бубновск низкий ему поклон. Хотя если бы полгода повременили с в в о д о м войск в Чечню... Остановили бы армию, пехоту, тогда и Бу д ё н о в с к бы, скорее всего, не случился. Вся Чечня праздновала победу. Боевики в открытую с оружием п р и е з ж а л и мимо нас, зная, что мы не имеем права открыть по ним огонь. Мир. Вот здесь бы надо было признать независимость Чечни и уйти. Начать наконец строить новую демократическую Россию. Объяснить людям, что мы не хотим никакого покорять и воевать. Признать ошибкой вот войск в Чечню. Нормальные люди поняли бы, а непонятливых собрать и призвать в армию. на русскую чеченскую границу, а мы понимали, что все, что сделано, сделано зря. Боевики прошли свободно туда, куда хотели, и всю операцию надо начинать сначала. Все жертвы н а п р а с н ы Именно так выглядела правда с нашей точки зрения. Было ощущение поражения. Боевой дух у солдат и офицеров настолько упал, что их состояние можно было назвать полным безразличием. Нашу армию ждали очередные испытания. Радость победы быстро сменилась горечью поражения. И попробуй потом подними войска, если прикажут. н а с т у п и т т я ж е л о е для морального состояния положения дел. Я сам хотел замены и не мог ее дождаться, но был категорически не согласен с заменой офицеров и прапорщиков. Считал, что любой полк должен вводиться на территорию Чечни на год или полгода, а то и два. В это время в полку не должно быть никаких замен, за исключением выбывших по п р и ч и н е гибели или ранения. Более того, назначаться на вышестоящие должности в полку должны только офицеры полка. Таким образом, в полк должны бы пребывать только офицеры на первичной должности замен выбывших, и а сам был готов к этому. Замена офицеров и прапорщиков полка была огромной ошибкой, особенно с таким личным составом, который был в полку. Офицер мог управлять подразделением только при наличии авторитета, просто в силу закона здесь не получалось. Это была отвратительная особенность, то есть офицер должен был для начала себя проявить, но как проявить себя офицер, если объявлено перемирие? Почти все командиры рот ы батарей заменились. Кроме меня и еще одного командира роты в другом батальоне. Вот мы с ним только и могли поддерживать дисциплину и порядок, но только в своих ротах. В остальных подразделениях полка было все очень плохо, а в мотострелковых ротах, кроме наших двух, вообще полная анархия. Поступающие на докомплектование контрактники – это, как правило, п о л н а я рвань, конченые л к а ш и Мои срочники стали теперь золтым о фондом роты. Кто бы мог подумать? Привезли пополнение. Мне в роту увели 15 человек. И я направился их забирать от штаба батальона. К этому моменту все остальные подразделения уже у в е л и с в о е пополнение. Мне полагалось больше всех, так как рота понесла очень большие потери. У штаба батальона стояли Андрей и к о м б а т А где мои люди? – спросил я. Там. к о м б а т указал рукой в сторону п а л а т ы гранатометного взвода и взвода связи батальона. Пошли, – с мрачным лицом произнес Андрей и пошел вперед. За палатками лежало в повалку полтора десятка тел в новеньком обмундировании, но уже испачканном. Их уже привезли в таком состоянии. у г р ю м о сказал Андрей. И что мне с ними делать? Бери дежурную машину и вези на КПРоты. Свалишь там, а когда п р о с п я т с я будешь с ними разбираться. Да нахрен они мне нужны? п р е к р а щ а й Юра, дружелюбно произнес к о м б а т Ну нахрен они мне нужны? Во мне все кипело. Я вспомнил об увиденном мною солдат ВВМВД, а с Обровцев и Амоновцев и уже не мог себя сдержать. Что ты нахрен со мной воюешь? Я что ли с э т и м говнюками контракт подписывал? Мгновенно вспылил Комбат. А нахрен вы на меня орете? Я воевать должен или п а стухом ходить за этой п ь я н ь ю Зарал я во весь голос. Не о р и на меня. Что я смогу сделать? Я что, не понимаю, что этому говну п р я м а я д о р о г а в плен или на тот свет? Я не понимаю, что и мы все вместе с ним и однажды в плен попадем. У меня есть возможность отказаться? Уже во весь голос орал Комбат. Есть. Давайте доложим вместе командиру полка. Нельзя таких брать в армию вообще. Нельзя такими комплектовать боевые подразделения, тем более. Сколько можно, то из дизеля пришлют, то соберут лучших людей со всех ДВО, то конченных алкашей присылают, – о р а л я. Находившиеся рядом солдаты быстро начали исчезать. Я резко развернулся отдал свою ВСС Гавришу, которого взял с собой, а за несколько дней до этого назначал исполнять обязанности старшины роты. Выхватил у него автомат и дал длинную очередь вверх. Несколько человек из моего пополнения открыли глаза. Встать. Зарал я во весь голос. Дал еще одну очередь вверх. Встать, я сказал. Опять зарал я. Несколько человек попытались в скочить на ноги, но ничего не вышло. Сзади меня обхватил руками комбат и тихим голосом на ухо произнес: "Успокойся, Юра, я тебя прошу, пожалуйста, успокойся". Передо мной встал Андрей и схватил автомат за цевье. Юра, спокойно, спокойно, брат. Плевать на все, надо нормально в Россию вернуться. Нам с тобой в э т о й Чечне вообще ничего не надо. Спокойно. Сзади раздался звук подъехавшего БТР. Я обернулся и увидел испрыгивших с него командира полка и генерал-майора ВВМВД. Вокруг быстро встали бойцы спецназа ВВМВД, а через несколько секунд с подъехавшей БРДМ соскочило несколько разведчиков из нашей разведроты, моих старых знакомых. В чем дело? Обратился командир полка к о м б а т у Все нормально, я дал пару очередей вверх, чтобы разбудить свое новое пополнение, ответил к о м б а т Генерал тем временем ни слова не говоря подошел п ь я н о м у в о и н с т в у и б р е з и г л и в о на них посмотрел. Не все нормально, товарищ подполковник. Не все. Скажите, что мне делать с этим говном? Я показал наваляющийся п ь я н ь Во-первых, успокойся. Во-вторых, других солдат для нас у родины нет. Будешь командовать тем, что дали. Как ими командовать? Они всегда будут пить, всегда здесь водку найдут. Как ими командовать? Товарищ капитан, возьмите себя в руки, а то я сейчас вас арестую. Дам команду своим, и они быстро тебя скрутят, произнес генерал. Вы, товарищ генерал-майор, не того хотите испугать? Я вас прошу, не р а з г о в а р и в а т ь с офицерами в таком тоне. Резко ответил к о м б а т Прекратить! крикнул командир полка. Ты, майор, что думаешь, я с тобой нянчиться буду? Ты с кем разговариваешь? зарычал генерал и выразительно посмотрел на своих спецназовцев, одетых с и г о л о ч к и которые тут же двинулись вперед. Разведрота к бою! скомандовал Андрей. Через несколько секунд из-за палатки вынырнули несколько разведчиков батальона в неизменных кроссовках, ободренных м а с х а л а х и быстро рассредоточились. А пулеметчик залег и занял позицию. Я сразу с л ы ш а л звук передернутых затворов. К ним тут же присоединились разведчики из разведроты полка и направили оружие в сторону солдат ВВ. Прекратить, товарищ генерал, вы тоже, я вас прошу. Давайте команду отбой, з а о р а л командир полка. Генерал поднял руку, его солдаты отошли на исходную позицию. Отбой! С к о м а н д о в а л к о м б а т р а з в е д з в о д у батальона. Батальонные разведчики неохотно встали и исчезли за палаткой. Полковые у ш л и на несколько метров назад и опустили оружие. Так, Комбат, начальник штаба и Тимофеев, через 10 минут жду вас у себя. Скомандовал командир полка. Он вместе с генералом и с остальными уехали. Ну что, допрыгались? Вот нахер мне это все надо! – воскликнул Комбат. Оружие берем? – спросил Андреев. б л я д ь вы что, совсем с ума сошли? – воскликнул Комбат. Говоришь, если нас там арестуют и увозят, р у т у к бою, понял? Так точно. Да я весь батальон за вас троих подниму и разоружу этих клонов. у Мы переглянулись. Разведчики батальона в ы н у р у л и из-за палатки, и кто-то из них произнес: "Короче, пацаны, видели какие у этих вованов камки классные? Короче, разведка их забила. А мои ботинки и броники..." выпалил Гавриш и громко заржал. Мы втроем сели на БМП с двумя разведчиками и поехали. Командир полка был вместе с генералом, видимо, решали что-то по взаимодействию и громко это обсуждали. Когда мы вошли и доложили командиру полка, то он предложил нам присесть. Я тоже послушаю. С твоего разрешения, обратился генерал к командиру полка. Спокойно мне доложи, обратился командир полка к комбату. Да н е ч е г о особенно докладывать. Привезли эту пьянь. Я дал команду Тимофееву ее забрать. Он повозмущался, конечно. Пошел. Они вообще даже встать не могут. Дал пару очередей и все бесполезно. Ну поругались мы с ним. Он меня спрашивает, зачем ему такие дрова. А я ему что скажу? Они и мне по правде не нужны тоже. Поругались. А действительно сколько можно? Понятно. А ты, Юра, чего такой шум поднял? к а к т ы орал. Мы даже здесь расслышали. В чем дело? Мы здесь воюем или мы здесь и с п р а в и т е л ь н о трудовой лагерь? У нас что тут ЛТП? Я что, нанимал салкашей я перевоспитывать? Стой, спокойно. Во-первых, ЛТП это профилакторий, а не лагерь. Тебе бы всех в лагерь согнать, понимаю. И там нах всех из пулемета. Прибил меня командир полка. Все дружно, включая генерала, рассмеялись. Неожиданно смех перерос в настоящий хохот, от души. Долго не могли остановиться. Ну вот, хоть посмеялись. Я уже не помню, когда это было. Принес к о м б а т с грустью в интонации. Ладно, успокоились, спросил командир полка. Успокоились, ответил Андрей. А то блять чуть войну между МВД и МО РФ не устроили, ляпнул генерал. п о в и с л а пауза. Не надо так с нами, товарищ генерал-майор. Вам легко командовать. У вас во внутренних войсках вон какой личный состав. Комплектуют ваш лучший ВДВ. А нас за счет дисбата то сборные со всего ДВО лучшие люди, то сейчас одну пьянь присылают контрактников. Как мне с ними воевать? Вы можете научить, ответил я. Все знаю. Больше того, скажу, все знают, что как комплектуют пехоту на этой войне – это преступление. Я своим подчиненным командирам говорю, чтобы они даже не смели шутить над вами. Говорю им, чтобы я бы посмотрел, как они бы справились на их месте. С обровцем и о м о н о в ц е м то же самое говорю, потому что с учетом всех выплат и добавок получается, что Амоновец получает больше твоего ряда контрактников примерно в пять раз. Неправильно это и несправедливо. Это понятно, но руководство страны требует, чтобы именно МВД к о м п л е к т о в а л о с ь в первую очередь, поэтому и одевают, и обувают лучше вас. Но это не означает, что вы должны им. Да, сорвались они, просто сорвались. Тимофеева уже полтора месяца, как должны были заменить. Я сам не могу понять. У нас что там командирам отстрелковых рот перевелись? Безобразие, заметил командир полка. Да, бывает. Я не знал, что именно эти офицеры пережили эту трагедию в ущелье. Есть у нас в стране возможность менять после такого полностью целое подразделение. Просто отправлять всех после такого в не очередной отпуск. Психика у людей не железная. Примирительным тоном заключил генерал. Предлагаю пообедать. Останетесь, товарищ генерал. Я приглашаю. Хороший к о н ю ч о к найдется. заключил генерал полка. А моих солдат найдешь, чем покормить? – спросил генерал. Само собой. Командир полка посмотрел на начальника штаба полка, и тот вышел на несколько секунд. Мы вышли. Кто курил, те закурили. к о м б а т отправил разведчиков назад. Я подошел и от души их поблагодарил за такое отношение ко мне, попросил передать мои расположения Прохорову и Гавришу. Через несколько минут прибежал солдатик и позвал нас на обед. Выпили хорошо, поел, наконец, нормально. Приехал в роту. Прохоров доложил, что все под его контролем. Я лег спать до вечера. Вечером приказал построить вновь прибывших солдат. За моей спиной стоял Прохоров, Гавриш, два замком взвода других взводов и еще шесть р о ч н и к о в уже надежных и испытанных солдат, с которыми я еще в Грозный ездил, задачу выполнять. К этому времени все контрактники уже стояли на ногах. Ну что, как служить будем? Тишина. Документы новобранцев я изучать не стал. Их посмотрел Прохоров и доложил мне, что никто до этого в пехоте не служил, ни в обычной, ни в морской, ни в крылатой. Не было ни танкистов, ни артиллеристов. Какую-то срочную службу прошел ВВС. Кто-то в войсках связи, кто-то в ПВО. Один еще совсем недавно служил в МВД. Участковый в Кирове. Старший лейтенант милиции уволен два месяца назад. Возраст пополнения от 32 д о 38. Судя по внешнему виду, народ был разный. Ясно одно, что мужики потеряли работу, им нужны деньги. Двое из этих пятнадцати самые настоящие бичи. р о ж а настолько пропиты, что у меня не было сомнений в том, что это конченые л о к а ш и Вих вывел из строя. Несколько человек стояли со свежими фингалами. У одного из них я спросил: "Откуда фингал?". "Капитан, мы взрослые мужики. Что ты тут нам хочешь сказать?". "Сержант Гавриш, я". "В яму этого мудака". "Есть". Подошло двое срочников. Без всяких разговоров потащили его из строя и, подав пендель, повели сажать в яму. За что? – прокричал растерянный солдат. Я подождал немного и продолжил: у меня в роте ко всем офицерам надо обращаться по воинскому званию, и на вы. Возраст военнослужащего не имеет значения. Если сержанту 19, и он знает технику и вооружение, п о ш е л с ротой все бои, то вы свои годы будете ему беспрекословно подчиняться. Вы будете рыть окоп, а сержант будет стоять и курить. Если сам не захочет вам чем-то помочь, ясно? Тишина. Я спрашиваю ясно? уже резко повторил я. Так точно. не громко и разнобой ответил строй. плохо ответили. что с вами строевой заняться? я спросил ясно. так точно. громко и почти дружно ответили мужики. насчет спиртного. я не принюхиваюсь. пахнет от вас водка или нет. но если вижу, что солдат не сможет выполнять задачу, то этот солдат будет сидеть в яме столько, сколько я захочу. ясно? так точно. дружно ответил строй. я подошел к солдату с венгалом под глазом. что умеешь? насрочно стрелял из автомата несколько раз. Да перед отправкой сюда нас несколько раз водили из а в т о м а т а стрелять. Ничего не меняется, никаких уроков наши генералы не извлекли. Как нас сюда отправили, так и этих бедолаг. А ф и н г а л откуда? Да это мы на вокзале в Держинске с чеченцами зацепились и подрались. Они на нас наехали, говорили, что мы в Чечне о гребем по полной. Мы не сдержались и дали им как следует. н у мы правильно сделали. Это азербыли. й ы У них всегда деньги есть. Вот мы и разжились на водочку в дорогу. Да, сильно перебрали. с т р о й осторожно усмехнулся. Все, кто стоял сзади меня, зашумели одобрительно. А тот, которого я в яму посадил, участвовал. Так с него все и началось. Говоришь, пусть его приведут ко мне. Есть. Через пару минут ко мне подошел солдат и доложил: товарищ капитан, старший сержант Рязанцев по вашему приказанию прибыл. А где ваши лычки? Нет, не выдали. Прощаю тебя, товарищ старший сержант, на первый раз. Прощаюсь за то, что по дороге сюда вы вступили в кулачный бой с противником. Ясно? Так точно. Зайдите ко мне после построения. Я распределил 12 человек по подразделениям роты. д в о и х бичей и Рязанцева распределять не стал. Теперь надо побеседовать с бичами и Рязанцевым. Первым вызвал Рязанцева. Рязанцев оказался не таким уж и выпивохой. У него были проблемы с милицией. Поймали на краже из какого-то гаража а к к у м у л я т о р н о й б а т а р е и Милиции предложили закрыть дело, если подпишет контракт и пойдет в Чечню. Работы нет н и к а к о й семью кормить надо. Срочную служил в ракетных войсках, был з а к о м в з в о д а в каком-то автомобильном взводе. Я обещал к нему присмотреться и предложить начать изучать БМП. Срочники ему помогут. Двое бичей оказались действительно бездомными, их как-то обманули с квартирами и они остались без жилья. Из разных городов, но как-то одинаково. Женами развелись, работы нет. Есть желание синькой завязать. ж е л а н и е есть, но в о з м о ж н о с т и нет. Я тоже несколько раз пробовал, не получается. Что делать будем? Я хочу воевать. Мне такая жизнь, как у меня сейчас, не нужна. Я на с р о ч н о й комсоргом понтонного мостового батальона был. Меня офицеры уважали, ответил один из них. Ну, если ты пить будешь, какой из тебя толк? В этом все дело. Я думал, что здесь водки недостать. Чеченцы же мусульмане, им нельзя. Второй промолчал. Я не спрашивал, разделил по разным взводам и приказал вызвать ко мне бывшего милиционера. Пришел. Мужик производил впечатление сильно пьющего, но еще не спившегося человека. Зашел немного в развалочку. А что так ходим, командир роты? Да ладно вам, я тоже старший сержант. Не вижу погон. Я в милиции 12 лет прослужил. А где погоны? Так я же в милиции служил. А сейчас вы где? В армии. А в армии какое у вас звание? Рядовой. Так вы же только что мне сказали, что вы старший лейтенант. Я старший лейтенант милиции. Меня они не разжаловали. Ах вот оно что! Выходит вы мне неправильно представились. Сказали мне, что вы старший лейтенант, и почему-то забыли добавить с л о в о милиции. Так? Так получается. А воинское звание какое? Воинское. Рядовой. Тогда солдатик. Выйди и зайди к к п о л о ж е н о Солдат вышел и зашел обратно. Товарищ капитан, рядовой Котов по вашему приказанию прибыл. Другое дело. Теперь садись. Солдат сел, но уже с опаской. Я тебя сейчас немного потренировал, не для того, чтобы унизить как-то. Я просто расставил все по своим местам. Ты пришел в армию добровольцем, понимал, что для армии ты рядовой. Все, что было в МВД, теперь не в счет. Здесь имеет значение только твоя воинская учетная специальность. Твое образование для армии — это стрелок. У тебя здесь воинское звание — это рядовой. Есть специальное звание. Оно только для милиции, понимаешь? Воинское звание оно и в Африке воинское звание, а специальное только специально для конкретного ведомства. Я тебя разъясняю как человеку, понимаю, что падать тяжело. Так вот, я тебя не буду там как-то унижать или еще что-то делать плохое. Наоборот, помогу чем смогу. Спасибо. Более того, я тебе не рекомендую никому говорить, что ты бывший мент. Солдаты срочной службы у нас это косяк роты. Но у них очень неравнодушное отношение к милиции. На тот момент, когда мы тронулись э ш е л о н о м в Чечню, примерно 82 процента из них имели до армии приводы в милицию. А в этой милиции всякие там форточки открывали и прочие штучки прошли, понимаешь? Теперь уже понимаю, не ожидал такого. Что случилось? Они уже знают, я с ребятами, с которыми ехал сюда, рассказал. Они сказали срочникам, не специально, тоже не подумали. Понятно. Что теперь делать будем? Не знаю. Отправьте меня отсюда, мне здесь не жить. Голос солдата задрожал. Я не могу тебя отсюда отправить. Но сейчас подумаю. Я правильно понимаю, что тебе во взвод возвращаться нельзя? Правильно. Ладно, ночевать будешь в кунге с п р а п о р щ и к о м техником роты. Завтра решим, чем помочь. За что тебя уволили? Да так, с начальником конфликт. Мне стало ж а л ь этого бывшего милиционера. Вот ведь так получается. Для службы в МВД он не годится, а для службы в армии, пожалуйста, никаких проблем. Утром зашел к замполиту полка и рассказал про эту ситуацию. Вместе зашли к начальнику ш т а б а полка. Тот быстро решил вопрос о переводе солдата в комендантский взвод. Там ему будет безопасно. на поступах к р о т е меня ждало несколько срочников, хороших и проверенных солдат, в главе с Гавришем. Теперь уже контрактником. Я сразу понял, что они хотят со мной поговорить. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Немного п о д ч е р к и в о я официальность обратился ко мне Гавриш. Разрешаю. Товарищ капитан, а куда выдели того Мента? – спросил меня один из срочников. Очень боевой и надежный солдат, которого я сильно уважал. Это теперь солдат, военнослужащий, а не сотрудник милиции. Ментов бывших не бывает, ответил один из солдат. Он военнослужащий, теперь он наш боевой товарищ. Нет, н и к а к о й о нам не товарищ, менты нам не кенты, товарищ капитан. А если нам опять придется воевать плечом к плечу с милицией, спасать, как тогда некоторым из вас пришлось в Грозном? Тогда что? Пока с чеченцами воюем, в бою, там вопросов нет. Это мы с вами уже обсуждали. Но мент в нашей роте это западло конкретное. Этот вопрос я решил. Теперь он будет служить в другом подразделении, даже не в нашем батальоне. Тогда другое дело. Лучше бы он вообще к нашей роте не подходил. Почти хором произнесли бойцы. Объяснять что-то им было уже бесполезно. Не пер воспитаешь. Это уже укоренившееся мировоззрение. Поразился тому, с каким пониманием к моей просьбе о переводе отнеслись замы командира полка. Не все потеряно. Понимают. После обеда п р и е х а л а два командира взвода на в а к а н т н о й должности. Равесники Прохрова. о представил личному составу, провел работу сержантами. Будет им очень тяжело, но пока я здесь, буду поддерживать, чем смогу. На следующий день приехал старший сержант из Кантемировской дивизии на смену Прохорову. Сашка был на седьмом небе отчасти, и через два дня уехал вместе с Андреевым. Сашка был на седьмом небе отчасти, и через два дня уехал вместе с Андреем, которому тоже пришла замена. Управление полка только тем и занималось, что е з д и л а переговоры. Мне было противно на это смотреть. боевыми действиями плохо, но смотреть на это перемирие было невыносимо. Особенно раздражало, что ведение всяких переговоров было возложено на военных, а не настоящих кадровых чиновников. Я не представлял, о чем они могли договориться, и этих мероприятий строился, о н даже демонстрировал к ним свое брезгливое отношение. В один из дней застал своих бойцов за тем, что они разбирают какие-то ящики. Подошел. Это были ящики советской наглядной агитации, очень хорошо сохранившиеся. Добыли их в каком-то чеченском доме. В грязь летели портреты членов Политбюро, ЦК КПСС, книги Ленина, Маркса, советские плакаты. Солдаты р а р о е а я н о осматривали советскую агитацию и раздумывали, что с ней делать. Я не вмешивался, решил понаблюдать. Бойцы решили, что все это пригодится для растопки печек. Мне эта идея понравилась. Сам подошел к ящику поближе и увидел на дне красную материю. Нагнулся, потянул. казалось, что это не просто материя, это четыре аккуратно сложенных государственных флага СССР. Я приказал разложить передо мной все книги коммунистических деятелей и после этого расстрелять их. Оглянулся. Собравшиеся вокруг бойцы одобрительно приветствовали мой поступок и присоединились к этому, когда я отошел. Отпустила. Я сорвал свою злобу, и получил удовольствие. Красные флаги сам жег в печке, не хотел, чтобы их использовали как скатерти или тряпки. Хоть под этими флагами уничтожили русскую деревню. Ушли христианские церкви, но все-таки именно такие флаги выдружали надрестагом в Кёнигсберге и еще много где. Также поступил с портретами членов Политбюро. Не х о т е л чтобы над ними издевались. Тем более Брежнев был участником войны. Исключением был портрет Устинова. Этот, не воевавший, не военный, так называемый маршал Советского Союза, воспринимался м н о ю как вор воинских званий и незаслуженных боевых наград. Туда вы дело другое. Его портрет на следующий день расстрелял второй взвод роты по моей команде. Конечно, я никогда бы так не поступил с портретами маршалов и генералов победы: Василевского, ь Конева, Рокоссовского, Шапошникова, Говорова, Меридского, Малиновского и даже Жукова. Несмотря на то, что в тот момент я уже много знал об этом человеке, очень нехорошего, но и не осуждал его, потому что прекрасно понимал, что не просто было быть командующим фронтом и представителем ставки ВГК во времени д ж у г а ш в и л и Тем более все из вышеперечисленных воевали в Первую мировую войну, были в то время унтер-офицерами, сержантами в нынешней градации, п е р е д а ж а офицерами царской армии. Потом достал давно у м е в ш и й с я у меня государственный флаг Российской Федерации и приказал установить его на свою командирскую БМП. Мне было приятно, я по-настоящему гордился новым трехцветным флагом своей страны. Мне нравилась музыка государственного гимна России на музыку М.И. Глинки. Ралко, что слов у гимна не было. Поговорили, что слов гимну нет, потому что з а с е в ш и е в нашем парламенте коммунисты вредили всячески и хотели вернуть государственные символы СССР. Демократия называется. Зря Ельцин не разогнал коммунистов и не запретил их. Теперь вот гадит всем, ему особенно. Слабый правитель опасен для России, а Ельцин оказался неумным и несильным правителем. В этом вся проблема. Новые офицеры полка не смогли взять ситуацию под свой контроль. Кроме того, отрицательно влияло и то, что существовали многие советские офицерские традиции — отмечать выпивкой все, что только можно, даже в прежнем составе батальона. Особенно мне не нравилась традиция, когда еще и бой не успел закончиться, а уже наливаются, скорби произносят, помянем. Иной раз мне казалось, что это просто притворство и повод, и я категорически отказывался в этом участвовать. Перемирие ознаменовалось беспробудным пьянством. Полк быстро деградировал. В своей роте я все-таки нормально сдерживал этот процесс и регулировал его. Другим командирам рот это было делать гораздо сложнее. Они не имели такого авторитета, как у себя, как я у себя в роте. Но помочь им я ничем не мог, хотя и хотел. Как-то пришла на ум постыдная мысль. Я думал, что если меня сейчас поставить командиром нашего батальона, пожалуй, дело бы вышло. У меня бы получилось, всего бы хватало из знаний, и опыта и авторитета. Самое плохое было то, что полк не имел никакой возможности организовать хотя бы минимальные занятия по боевой подготовке. Боевая подготовка – это проверенные и надежные меры, но недоступны сейчас совершенно. Каждый день в роту прибывали новые контрактники – по два, по три, по четыре человека. Рота опять почти наполнилась людьми, но необученными, совершенно не готовыми к боевым действиям и морально-психологически неустойчивыми, а чаще непригодными к любой службе. сообщили, что пять БМП для мейрот ы загружены в ш е л о н с техникой для группировки. Вышел из какой-то там базы хранения. Тем не менее я все-таки ухитрился, чтобы хотя бы один командир взвода четыре часа в день проводил занятия, самые примитивные занятия с прибывшими контрактниками. А я сам помня опыт своего к о м б а т а в Закавказье, начал в ы т а с к и в а т ь под н о м у штатному отделению в день в полном составе с БМП. Сразу проверял состояние машины и вооружения. Тут же обучение. Можно было немного поводить машину, погонять вокруг нее личный состав, но провести боевую стрельбу не было возможности, только из стрелкового оружия. Оделение т без БМП тренировал на БМП других отделений. А что делать? т е х н и к а м о й роты забрали командовать взводом в роту материального обеспечения полка. Хороший п р а п о р щ и к из БМП разбирался, но там он был нужнее. Кормежка в полку стала настолько плохой, что личный состав роты непрерывно занимался добычей еды. Понимаю, что голодный пехотинец это ходячая ЧП. Я решил вникнуть в чем дело. Оказалось очень не просто понять, где кто и сколько ворует. Сразу стало понятно, что масштаб воровства был катастрофическим. Потом выяснилось, что основной воровство происходит прямо в а н к а л е Там расписываются за получение продуктов, но загружаются совсем не то, что значится в н а х л а д н о й Один о ф и ц е р т ы л о в и к мне рассказал, что командир полка пытался все это прекратить, но быстро сник и п л ю н у л на это дело. Когда мне рассказали, что по накладным полк получает и к е ф и р и сметану, и сыр, и даже колбасу, я ему даже не поверил. Ни разу этого ничего не видел. Такого не может быть. Человек на следующий день показал мне одну из накладных. с о м н е н и й не было, это правда. Тогда я спросил его: кто этим рулит? А ты сам подумай, кто мог поставить командира нашего полка на место так, что он больше на эту тему даже слышать ничего не хочет? Этим человеком мог быть только тот самый генерал, который приказал в Шато установить флаг на вышку. Больше никто не мог бы остановить нашего нового командира полка. Кроме того, я был полностью убежден, что командир полка не мог бы наживиться на в о р о в с т в е продовольствия для солдат и офицеров и на продаже оружия и боеприпасов. Да, ГСМ он мог бы продать, это возможно. Но обжирать нас у него бы рука не поднялась. Кроме того, генералы, командующие на нашем направлении, хоть и были с огромными недостатками, но воровать продовольствие они бы не стали. Все-таки они совершенно не такие. Да, и возможности у них не было таких. Как бы его достать, посадить в тюрьму, чтобы там помучился, чтобы с тамошними авторитетами пообщался. Пришли БМП. Их уже кто-то п е р е г н а л на Ханкалу. Взял двух командиров взводов, экипажи на все пять машин, пехоты 20 человек и поехал за БМП с двумя Уралами и Зил 131, летучка. Машины были старые, вооружение на трех из них не работает. Впрочем, принимать их не у кого. Взял, что дают, будем сами ремонтировать. Построил колонну, поехали обратно. Возле Гикаловского заметил на поле двух коров. Решение созрело мгновенно. Задача накормить роту и по возможности поделиться со с т а л ь н ы м батальоном. Бойцам ничего объяснять не надо. Обе коровы через 20 минут с помощью л е т у ч к и лежали в уралах. Рота ликовала. Наконец можно наесться до сыта, да еще и мясом. Я же попросил у бойцов кастрюлю и лично сварил себе супчик без всякой обжарки. Говядина с рисом и картошечкой. настал день, когда наконец приехал мне заменщик. Это был офицер из Таманской дивизии, старший лейтенант, спортивный и очень энергичный человек. Он мне понравился. Во все вникал, расспрашивал, с особой жадностью расспрашивал о тактике боевиков и выработанной мною тактике войны с ними. По просьбе комбата я задержался еще на четыре дня, чтобы помочь новому командиру роты войти в должность. С имуществом все было нормально. Все имущество, которое имелось в роте, не числилось за ней, все давно списано. Техника и вооружение в наличии. Сменщик таким подходом был впечатлен. Сверка по всем службам прошла очень быстро. Простился с ротой. Обстоятельно. Со многими индивидуально, а потом перед строем каре, как я люблю. За эти дни я услышал о себе очень много хорошего. Особенно тепло меня поражали мои срочники и дальневосточники, мои дорогие алкаши, преступники и наркоманы. В разгаре июль. В моздок из полка направлялась небольшая колонна. Я с ней. командир взвода из моей роты старший на сопровождении. Маздок, это уже не Чечня, ура, я жив. Только здесь я дал автомат командиру взвода, попрощавшись и пошел выяснять, как и на чем можно вылететь в направлении домой. Выяснилось, что через несколько часов будет борт на Чкаловский. Меня записали, я лечу точно. Сел в тени на лавочку, осталось только ждать. Подъехали машины с Амоном, выгрузились. Двое подполковников пошли в штаб авиационного полка. Бойцы Амона расположились везде, где можно, но на лавочку не садились, оставляли место для своих командиров. Те вышли и объявили, что летим через час-полтора на Чкаловский. Бойцы громогласно зарали. о Из отрывка разговора я понял, что эти две разные группы из соседних областей. Из штаба вышел майор летчик и громко произнес: "Товарищ полковники, что вам здесь стадион? Извините, товарищ майор, это просто радость, больше не повторится", ответил подполковник и в ы р а з и т е л ь н о посмотрел в сторону своих бойцов. Я понимал, что эти командиры хотели, чтобы я лавочку освободил. Стоящие рядом младшие офицеры МВД тоже смотрели мою сторону, и я понимал, что они недовольны тем, что я здесь сижу и мешаю. Я осмотрелся. Вокруг больше негде было упрятаться от солнца. День был жаркий. Решил переместиться на ступеньке штаба полка, дверь в которой была распахнута, и ее п о д п и р а л стул, с которого только что встал закончивший перекур капитан-лётчик. Увидев, что я направляюсь к нему, он приветливо махнул мне рукой и предложил свое место. Очевидно, что этот капитан без всяких слов разобрался в ситуации. Садись на стул и не уступай его никому. А то как воевать, так все орут. Что мы братья и все такое, а как только наступает мирная обстановка, сразу пытаются свою крутость показать. Сказал он громко и с вызовом, смотря в сторону подполковника Фомон. А ты сам, капитан, кто такой будешь? Со тенком т снисходительности спросил его о м о н о в е ц со звёздочкой капитана. Интонацию свою снисходительную смени для начала и добавь в голос немного уважения. А то такое впечатление откладываются, что вы тут амоновцы в одиночку грозный брали, а мы все остальные в это время вод купили. Хорошего, мужики. Коля, давай прекращай. Обратился один из подполковников к капитану Амоновцу. Ладно, проехали. Примирительно обратился капитан Амоновец к лейтенанту летчику. Ну вот и хорошо. И неправильно так поступать, как вы поступили с этим капитаном. Взяли и сгнали о славочки. А ведь он там сидел до вашего прихода. Это вообще как-то не по офицерски. Его никто не сгонял, он сам ушел, ответил второй подполковник милиции. Не хотел с вами конфликтовать, правильно поступил. Гневно отреагировал летчик. А ты кто все-таки такой правильный? Кто ты по должности? Обратился к летчику капитан Моновиц. Я командир звена в э с к а д р и л и штурмовиков. А это сколько самолетов? Спросил у к а п и т а н милиции. Ну вот, даже элементарного не знаешь, астроишь из себя такого крутого. Две пары, всего четыре самолета в з в е н е А ты чем командуешь? Сколько у тебя техники и людей? Не в технике дело, не в количестве людей. Этот ы прав, только без людей и без техники тоже не повоюешь. Так сколько? У меня здесь моих восемь человек. Сколько привёз, столько и обратно вожу. Ответил капитан милиции. А у тебя, капитан, сколько народу? Какую должность занимаешь? Сколько техники? Обратился ко мне летчик. Я командир мотострелкового роты на БМП-2. 101 человек в роте вместе со мной и 11 БМП. Вот, слышал, чем в армии капитаны командуют. Ты командовал когда-нибудь чем-то подобным? До да варми восьми человек сержант командует, да и то, у того этого сержанта еще и б м п ы есть. А у вас целый капитан восьмью человеками. Так вы еще себя так ведете? Неправильно это, мужики. Пусть этот капитан расскажет, как он там командовал, какие у него потери. Зло бросил капитан милиции. Меня очень задело его бравада насчет потерь. У меня огромные потери, огромные, и людей, и техники. Входит ты очень умный и очень ценный командир, не ч и т а мне выпускнику высшего о б щ е в с й в с к о г о командного училища. Вот такие, как ты, должны ротами командовать. Тогда бы без потерь брали города, штурмовали бы ущелья. Хочешь, пиши рапорт, переходи в армию. Теперь в армию с удовольствием берут всех. Кого из м в д выгнали? Давай. Покажешь всем нам, как воевать нужно. Расскажешь и научишь нас. Таких не у м е х как воевать, как солдат обучать и воспитывать. Научишь, как так сделать, чтобы сколько подчиненных привез, столько и увез. в ы п а л и л я, как надом о н д ы х а н и и Я настолько разозлился, что готов был к любому развитию событий. Пусть меня хоть до смерти побьют, было не страшно. Я смело шагнул навстречу капитану милиции. В одно мгновение между мной и капитаном милиции стал боец Амона. и резко направился подполковник милиции. Хорош, во мужики, хорош, успокоились. Подполковник мягко обхватил меня. Все прекратили. Еще чего? Между собой будем ругаться? Воскликнул второй подполковник милиции. Пойдем, мужики, на лавочку. По пять капель на дорожку выпьем. Принес подполковник милиции. У меня есть с собой, радостным голосом произнес амоновский капитан. Вот так бы сразу, дружелюбно заметил капитан летчик. У меня не было с собой ни еды, ни выпивки. На лавочке быстро р а с с т е л и л и газету. Летчик сходил в штаб и принес помидоры, огурцы и лук. Выпили закусили, познакомились, поговорили. Но мне глубоко в душу з а п а л и эти слова амоновца о том, что сколько он п р и н е с людей в Чечню, столько и увозит. Брат летчик помог мне, я был ему благодарен. Мы выпили с ним за боевое содружество и расстались почти друзьями. Конечно, это было хвастовство и дремучее военное невежество о м о н о в ц а Сопоставлять задачи спецподразделений милиции и армейских подразделений нельзя ни при каких обстоятельствах. Сопоставлять профессиональных бойцов милиции с призывниками или контрактниками, которыми мы пополнялись, это все равно, что сравнивать шахтера с врачом. Впрочем, для выпускника Днепровской школы милиции в процессе знакомства это выяснилось, которую капитан милиции заканчивал в один с о м н й г о д Это было простительно. Наверняка капитан был хорошим милиционером, смелым человеком. Наверняка он мог бы в и р т у озно взять штурмом какое-нибудь помещение с блатными преступниками и прочим криминалитетом. И свою м и л и ц е й с к у ю задачу он действительно выполнял хорошо. Его слова были абсолютной правдой, но все-таки я улавливал в них некий упрек в свой адрес. Я понимал, что гражданские вообще не разбираются в этих вопросах и наверняка между м н о й и м е с т и ы м капитаном и капитаном милиции могут поставить знак равенства, даже не понимая разницу в выполнении нами задач. Сделают вывод о том, какой милиционер молодец и какой я тупица. Мне это не все равно. Более того, для меня это было очень важным. Я так и не мог успокоиться. Возможно, у этого капитана милиции была возможность возвратить назад домой всех своих в о с е м ь человек, но у меня такой возможности не было вообще. Все, что можно, я сделал. Сели в самолет. Амоновцы там начали самое настоящее празднование. Чкаловский. Нахлынули воспоминания. Я хорошо помню, как прилетев с Южного Кавказа, надеялся, что больше никогда не попаду на Кавказ. Не вышло. Амоновцы встречали автобусы, и они меня подбросили до электрички. Простились дружелюбно, даже очень. Все радовались, что все позади и мы выжили на этой войне. Все-таки хорошие они мужики оказались. К вечеру добрался до квартиры в Держинске. Позвонил в двери к Свете. Дома. Обрадовалась. Это была настоящая радость от всей ее души. Я дал ей денег, попросил ее все купить и накрыть у меня стол. Дал денег на подарки детям. Она сказала, что дети с родителями в деревне, на оке. Но ну, потом им все, что надо, купит. Первым делом позвонил родителям. Этот разговор я передать не могу. Обещала, что в ближайшие дни у й д у в отпуск. Позвонил потом Али. л Тоже рада, но как-то более спокойно. Поговорили. Спросила о планах на о т п у с к Обещала что-то придумать. С моими квартирами все о т л и ч н о никаких проблем нет. Все нормально, все работает. Можно не просто жить, нужно радоваться жизни. Пока я говорил по телефону, Светка успела с б е г а т ь в магазин и с накрученным на голову полотенцем ходила из своей квартиры в мою и обратно, хлопала. Настроение у него было просто отличным. Наконец включил свой любимый Electric Light Orchestra, поставил на большую громкость. Его величество англосаксонский рок, в е л и к о й б р и т а н с к о й и м п е р и и блаженство, живу. Я выжил на этой войне и наслаждаюсь жизнью. Как здорово просто жить! Как они там на загнивающем Западе? Как нам твердили безмозглые коммунисты, без войн живут, хорошо живут. Нам бы так. Как разглагольствовал вождь мирового пролетариата. Никто н ч е о его вспоминать. Учиться, учиться и учиться. Но учиться надо именно на Западе и прежде всего у англосаксов, включая наших музыкантов и композиторов. Им даже в первую очередь. А про нашу эту мерзкую папсу и говорить не стоит. Действительно. Если посмотреть на карту мира, какие страны лучше всех живут? Ясно. Это англоязычные страны, бывшие б р и т а н с к и е империей: США, Канада, Англия, Новая Зеландия, сама Великобритания. А какая страна Африки самая успешная? Опять же, страна бывшая колония б р и т а н с к о й и м п е р и и ЮАР. Умеют люди управлять? Ничего не скажешь. Нам бы таких правителей. Как так у них получается? Может, протестантизм на них так влияет? Надо бы над этим на досуге подумать. Интересно. Страны Северной Европы и Германии тоже отлично устроились. Почему же нет ни одной успешной православной страны? Что не так у нас? Странно. Неужели в правду все дело в свободе и демократии? Там, где больше свободы и демократии, но при этом строго соблюдается закон, там и успех. В первом приближении как-то так получается. Не в вере дело. Там не особо много верующих, и у нас их мало. Коммунисты постарались. Сколько священников расстреляли и уничтожили? Тоже сейчас расхлебываем без духовности и без н р а в с т в е н н о с т ь А у нас народ считает, что свобода и демократия – это синоним беззаконию. У нас так выходит. Не могут демократы порядок навести. Просто люди такие бестолковые подобрались. Пошел мыться в душ. Невероятное ощущение. Во время войны у британцев был во главе п р а в и т е л ь с т в а умнейший человек – Черчилль. Добивался того, что Германия не осмеливалась напасть на его страну. Уже победа. А это ведь самое главное. Главно е не допустить войны и при этом отстоять свои интересы. А у нас что? У нас д ж у г а ш в и л и по кличке Сталин Коба. Само по себе наличие клички уже вызывает о т р п е у нормального человека. Что этот д ж у г а ш в и л и сделал? Притащил войну в наш дом, втянул нас в нее. Да, Германия на нас напала, а не наоборот. Это правда. Надо было добиваться недопущения войны. Пусть там Гитлер все что угодно делает в оккупированных странах. Не наше дело. А раз он допустил нападение, значит он плохой правитель, очень плохой. Да и победили в той войне не благодаря д ж у г а ш в и л и по кличке Сталин, а вопреки. Советский народ вытащил нас из рабства Германии. д ж у г а ш в и л и с д е л а л все, чтобы страна вступила в войну неподготовленной. Одних только командиров сколько перед войной истребил, а сколько еще отделно в о р о т и л этот грузин. о д н и только комиссары сколько натворили, пока до этого горного безумца д ж у г а ш в и л и не дошло, что в армии должно быть единое наличие. А как в армии без е д и н о наличия? Нам сейчас кажется, это прописной истиной, а д ж у г а ш в и л и так не казалось почти до конца 1942 года. А что сейчас? Да то же самое. Ельцин втащил страну в эту войну с абсолютно неподготовленной армией, тогда, когда страна находилась в глубочайшем экономическом кризисе, которым мы оказались благодаря коммунистам. Умный бы правитель ни за что бы не втянул в это время страну в войну. Нормальный политик вел бы разговоры, переговоры до упора, пока не подготовил бы армию и страну в целом. И вообще подумал бы о том, а нужен ли нам этот Кавказ? Ну, допустим, нужен. н о армию-то подготовить надо, а потом ставки политиков на то, что там справится МВД. И поэтому армию загнали в состояние разрухи. Это как? Ну что, справилась ваше МВД? Нет, конечно. И не их вина в этом. Вина в том, что политики ни черта не знают и не соображают. Теперь б е с с о в е с т н о спихивают все на генерала Грачева. Все вспоминают ему, что он якобы хвастался, что одним парашютно-десантным полком дело решит. Но политики т о знают, что это было не хвастовство, а такое запугивание Дудаева, своеобразное, показывающее решимость вести войска. н ну разве это непонятно кому-то? Но все же пропаганда все спихивает на г р а ч е в а Теперь уже ясно, что не повезло нам, что демократия будет о л и ц е т в о р я т ь с я с Ельциным, Чубайсом и прочими. д Искретируют д и демократию эти деятели. Это уже понятно. Вышел из души, посмотрел в окно. Мне хотелось петь от счастья. Стол накрыт, Светка все х л о п о ч е т и не может остановиться. Еле-еле остановил, посмотрел бутылки с вином. Светка купила испанское и грузинское. Я чуть было не вышел из равновесия, едва сдержался и молча вылил грузинское в раковину. Светка буквально обалдела. Что ты делаешь, Света? Никогда не покупай грузинское вино. Вообще ничего грузинского и кавказского не покупай, особенно грузинское. Почему? Они наши враги, предатели. Грузины помогают чеченцам во всю, а чеченцы те хоть и в открытую воюют. Они по крайней мере честные, а грузины им помогают из подтяжка, понимаешь? Они против нас, они содействуют убийству наших солдат и офицеров, мирных русских жителей. Кроме того, грузин просто в крови нас обманывать. Неизвестно, какую бурду они в бутылке налили и русским направили. Они там думают, что русские алкаши, поэтому так все выпьют. Они думают, что поставив рускому с бутылку, любой вопрос сможешь решить, понимаешь? Светка все поняла и промолчала. Вкусная еда и отличное испанское вино. Водку пить я не хотел категорически. Слишком она мне напоминала войну. Было такое впечатление, что все эти вкусности я пробую впервые, совсем новые вкусовые ощущения. Светка за время моего отсутствия немного похудела, или ее так с т р о й н и л и туфли на высоченном каблуке, непонятно. В любом случае она похорошела. Говорили о мирной жизни, а в о й н е не было, ж е л а н и я говорить. Там война, здесь мирная жизнь, и людей не интересует, что там. Плевать они хотели на весь этот Кавказ. Проснулся я от того, что в окно ярко светило солнце. Кто-то въехал во двор на мотоцикле. Сильно болела голова. Встал, все убрано. На столике завтрак. В холодильнике четыре бутылки пива, но пить я его не стал. Я хотел забрать машину. Посмотрел п и в о оказалось, украинское. п р е д глазами встали трупы убитых в ч е ч н е граждан н Украины, воевавших с нами, убитых ротой совершенно случайно, которые могли натворить гораздо больше, чем чеченцы, ведь они были переодеты в нашу форму и могли были принять их за своих, ведь внешне они от нас не отличаются совершенно. Опять нахлынула злость. Что заставило этих украинцев воевать с русскими, с нами? Зачем они хотели нас убить? За что? Тогда, когда мы служили вместе с украинцами в Закавказье в советской армии, я был уверен, что пока живы такие, как мы, не поднимут оружие русские против украинцев и белорусов, и наоборот. Это просто невозможно. Просто в голове не укладывалось. Но украинцы преступили эту черту уже меньше, чем через три года. Теперь у меня к этой Украине совсем другое отношение. Я вам этого никогда не прощу. Кроме того, нам объяснили, что украинское государство п о т в о р с т в у е т тем, что решил воевать против нас, и никогда они своих, тех, кто воевал в Чечне, вам не выдадут. То есть украинское государство помогает чеченцам, они делают это в т и х а р я Все мне с Украины понятно. Теперь я лично враг вашего государства. При случае обязательно о т о м щ у Я буду вам это помнить всю жизнь. Светка все-таки дура. Зачем она покупает украинские, грузинские товары? Ничего не понимает. Попробую объяснить просто ради эксперимента. Ведь даже по телевизору кое-что говорят про украинцев, б о ю щ и х с я чеченцев, и каждый дурак знает, что чеченцы имеют в Грузии свои базы. Нет, Светка не дура, она просто н а с к в о з ь еще советская. Для нее Украина и Грузия — это наши. Все еще этот пролетарский интернационализм в голове сидит, и она просто над всем этим не задумывается. Смотрит на этикетку, на цену и покупает. а задуматься на тем что продукция изготовлена в странах поддерживающих боевиков и террористов не может. мы большие и очень добродушные, м н о г о не замечаем, не злопамятные, поэтому все эти соседи гадят на м на голову беззаконно. так устроена Россия, так устроены русские люди. но я исключение, я никому ничего не прощу, я буду злопамятный и буду поддерживать себе это чувство всю жизнь. от меня вам не будет пощады. найдутся еще такие же как я. Первое, что я сделаю, буду настраивать против Грузии Украины своих подчиненных. Думаю, у меня получится. Начну именно с этого, с малого, на своем месте. Все вы ответите за жизнь каждого моего солдата, клянусь. Как только представится возможность, я томчу Украине и Грузии. п р е д глазами всплыли лица убитых и раненых моих солдат и офицеров. Ярость охватила меня. Тяжело. в ы п и л аспирин, позавтракал и поехал в полк. После Закавказья было как-то легче прийти в себя. Сейчас невыносимо тяжело. Только вспоминала все п е р е ж и т о е о б и д а что употеряли столько русских молодых мужчин, п у с т ь и т а к и х преступников, как мои бойцы, но они мои, родные. Пусть после армии многие из них пошли бы по кривым дорожкам, но это жизнь, жизнь, которых их лишили в таком раннем возрасте. Ни за что. Надо бы к а к т о отомстить, это действительно сладкое чувство. Может, после этого легче станет. В полку еще никто из командования не вернулся из отпуска. Подошли контрактники уже уволенные и пожаловались, что им не выдают причитающиеся деньги. Разумеется, все они меня отлично знали. Из моей роты не было никого, все из других подразделений. Нашли кому насчет денег жаловаться? Это там я большой командир, а здесь кто? Такое же пустое место, как и вы, особенно насчет денег. Начвин пообещал завтра найти для меня деньги. Оказывается, командир полка перед убытием в отпуск приказал Начвину зарезервировать для меня всю сумму. Спасибо ему большое. В условиях огромного дефицита денег и гигантской задолженности полка перед солдатами и офицерами это была огромная помощь, знак большого уважения ко мне лично. Интересно, получит ли командир полка в ы ш е с т о я щ у ю должность? Для меня было просто очевидно, что для такого умного и опытного командира надо как можно быстрее выдвигаться на высшестоящие должности, быстрее отправляться учиться в академию генерального штаба. Да, ясно, что у этого полковника не все в порядке со здоровьем, наверняка ему противопоказаны большие физические нагрузки. Ну что ему в конце концов бегать с пулеметом по горам? Нет, конечно. Посмотрим, как на сей раз работает. Уже вроде бы формальная несоветская кадровая система отбора. Но что т о м н е подсказывало, что выдвигать будут только тех, кто больше рисуется в с в с т в а х массовой информации, тех, кто удобен начальству. Я уже садился в машину, как выбежал посыльный и сообщил, что меня вызывают в штаб дивизии к начальнику отделения кадров. Прибыл, доложил. Кадровик произнес. У меня хорошие для тебя новости, а тебе из Чечни пришли отличные отзывы, всех хвалят. Командующий приказал к твоему приезду найти тебе майорскую должность. Кадры управления армии предлагают тебе должность начальника штаба танкового батальона в твой бывший полк. Батальон развернут, там небольшой комплект личного состава, только в о з в о д е связи и прочих отдельных взводов. Полным ходом идет боевая подготовка, с к о м д и в о м и командиром полка с о г л а с о в а н о они тебя еще не забыли. Надо время подумать. Не надо, я согласен полностью. Я так и знал. Если все нормально, то может попадешь в завтрашний приказ. Советую с отпуском не с п е ш и т ь Прибудешь к новому старому месту службы, и о туда т уже пойдешь в отпуск. Я совсем согласился. Неужели все-таки что-то поменялось? Неужели решили двигать вверх тех, кто хорошо себя проявил на войне? Даже не верится. Но со мной п о х о ж е именно такая ситуация. Может, война их чему-то научила? Не знаю, не верится. Скорее всего, это только здесь, внизу, на уровне до батальона. Вряд ли это коснется высших офицеров. Посмотрим. Заехал на работу к Светке. Она отпросилась, и мы поехали купаться на озеро. Пришлось заехать домой за купальником и плавками. У Светки тоже были хорошие новости. Она успела закончить курсы бухгалтеров и устроилась в фирму на главбуха. Теперь с деньгами у нее дела обстояли гораздо лучше. Вечером пили вино. Я попытался объяснить Светке насчет Грузии и Украины. объяснил ей, что это враждебное нам государство, объяснил, что украинцы участвуют вместе с чеченцами в боях, объяснил, что боевиков находятся в Грузии их базы и Грузия им п о т в о р с т в у е т Светка, помолчав, ответила: "Но народ украинцы здесь причем. Украинский народ в чем виноват? Я всегда любила и грузин и украинцев. Почему должна отказываться от покупки грузинских и украинских товаров? Это же их п р а в и т е л ь нам вредят, а не народ. Если мы, русские, дадим понять, что так поступать нельзя, Тогда украинцы потребуют посадить в тюрьму тех, кто убивал наших на этой войне. Если мы перестанем покупать грузинские товары, грузинский народ задастся вопросом, а почему, получит ответ, начнет возмущаться. Они там очень скандальные, их правители вынуждены будут принять меры или разрешить нашим войскам уничтожить лагеря чеченцев. Понимаешь? Сложно это. Мы все выросли в одной огромной стране, жили т о дружно, а сейчас ты сеешь рознь. Дружно? Что там дружного было? Все доили Россию просто безгранично. Что у тебя общего с этими грузинами вообще? Зачем ты голову этим украинцам и грузинам забиваешь? А ты знаешь, что там сейчас Туркмении, например? Не знаешь. Ну слава богу. А потом я не предлагаю ущемлять грузинов украинцев по национальному признаку. Я говорю о том, что мы не должны этим государствам показывать свое отношение как делам, понимаешь? Государствам. Люди, населяющие эти государства, должны понять, что мы их презираем за плохие поступки. В этой Грузии что? Только грузины живут. Не знаешь, там и армяне живут, и азербайджанцы, и кого там только нет. А в этой Украине что-то мало русских живет, еще неизвестно, кого там больше. И на нашей стороне воюют украинцы, просто по национальности, граждане России, и отлично воюют, патриоты России. И я не про твой советский интернационализм говорю, а про национальности, я про отношения государством, понимаешь? Ну раз они такие независимые стали, то так надо этим государствам объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо. Понимаю. Но если мы все россияне перестанем покупать грузинские и украинские товары, то пострадают простые украинцы и грузины. А что ты так за них переживаешь? Тебе какое до них дело? Но люди-то в чем виноваты? В том, что поддерживают свои такие нехорошие власти. Да кто там этих людей спрашивает? О чем ты говоришь? Что они там решают? Ты знаешь, что грузины нам русским орали: о к к у п а н т ы убирайтесь!" Это орал народ, не п р а в и т е л и Именно русским такое о р а л и не у к р а и н ц а м не б е л о р у с а м понимаешь, нам русским, к о т о р ы м эта Грузия нафиг не нужна. Если бы они это орали в адрес КПСС или Политбюро ЦК КПСС, в адрес коммунистов, это было бы одно. Но они орали русские, убирайтесь, понимаешь. Для меня и просить-то не надо было. С удовольствием убрались. Теперь мы живем отдельно, пожалуйста. н у что вас заставило нам гадить? Кто первый начал? А теперь я в Грузии как стране говорю, убирайтесь, моя очередь пришла. И не просто так, а я еще им объясняю за что. Ну вы же так хотели жить без русских, вот и жи Вите теперь без нас. Пожалуйста, люди пусть приезжают туристами со своими деньгами. Нет, я не согласен с тобой. Во всем виноваты правители, а народ нельзя наказывать. Я решил не отвечать, решил не отвечать, потому что понял, что Светка, воспитанная при советском интернационализме, бесполезно все это объяснять. Она не согласится. Да, она возмущается за силью гостей с юга бывшего СССР в торговле, особенно на рынке. Она возмущена этим, даже обзывает их плохим словом. Но все равно ее добрая интернациональная душа не способна быть жестокой. Пауза затянулась. Давай я картошечки с мясом тебе пожарю, прервала молчание Света. Я рассмеялся и согласился. Опять подумал, что у Светки вышла бы идеальная жена офицера. Настолько светлый, отзывчивый, добрый человек. Иногда мне казалось, что у нее никогда не было плохого настроения. Рассказал ей в двух словах про Аллу. Светка тут же посоветовала мне немедленно предложить Али выйти за меня замуж. На следующий день приехал в полк к полудню. Меня вызвали в штаб и сказали, что приказ подписан. Завтра будет выписка уже в полку. Я поразился такой неслыханной о п е р а т и в н о с т ю В понедельник я уже представлялся своему новому старому командиру полка. Давай, Юра, принимай должности и з ж а й в отпуск. Там у тебя в батальоне очень хороший з н ш заместитель начальника штаба батальона, справляется вот и до. Комбат в отпуск пойдет после того, как ты выйдешь. Комбат знал, что к нему начальнику штаба иду я. Коротко поговорили. Все было предельно понятно. Через несколько дней я выехал в Москву. Алла встречала меня несколько прохладно. Деловито отдала деньги. Все честно, но очень прохладно. В чем причина, она мне сказала только вечером в ресторане. У него появился парень, который ей сделал предложение. Я т т т же с д е л а л предложение Али, и она бросилась мне на шею. Она этого ждала. На следующий день Ала познакомила меня со своими родителями на даче. Прошло все нормально, но ночевать у них я не захотел, и мы уехали в Москву. Позвонил Игорю, жена ответила, что он в командировке вернется не скоро. Тоже та еще служба. Родители встречали нас на вокзале. Мы поехали на фирменном поезде Янтарь. С отцом частенько сидели вечерами на даче в донском и выпивали. Говорили о моей войне. Он очень просил все подробное м у рассказать. То с какой жадностью отец меня слушал, пытался разобраться во всех деталях. Я понимал, несмотря на то, что он давно уволился, но все еще оставался офицером, все еще пристально следил за тем, что происходит в армии и переживал. Несмотря на то, что он узнал обо всех ужасах, при которых рождалась новая российская армия, отец был уверен, что в итоге придет глубокая реформа, которая давным-давно н а з р е л а Он меня даже удивил таким своим оптимизмом. Отец был просто полностью уверен, что демократы вынуждены будут провести болезненные реформы, а поскольку армия в отвратительном состоянии, эти реформы могут только ее улучшить. Он был убежден, что Россия все равно придет привести армию к лучшим западным образцам. Он был уверен, что демократы просто скопируют реформы Запада, ведь они всегда так делают. К тому же он был уверен, что реформировать вооруженные силы поставит политика, а не военного. Был убежден, что это будет какой-нибудь новый Лев Троцкий, который их создал Красную армию руками царских офицеров. Эта его уверенность была основана на том, что министру обороны надо будет принимать огромное количество именно политических решений, связанных и с военной промышленностью, и с государственными органами власти. Перед моим отъездом из отпуска отец меня попросил уволиться из а р м и и Я отказался. Поехали поездом. Литву и туда и обратно приезжали в светлое время суток. Я неотрывно смотрел в окно, не мог оторваться. Тяжелое чувство утраты чего-то родного меня не покидало. Остановка в Каунасе. Платформа, на которой остановился поезд, огорожена металлической сеткой. Вооруженные литовские пограничники или полицейские, я не понял. Почувствовал себя в металлической клетке. Все выглядело уж очень демонстративно. Оно и понятно, настрадались они от нас и вместе с нами. Вот и хотят получше отгородиться. Я для них нежеланный гость. Очень горько. Вместе с тем возникло какое-то обидное чувство из-за этой сетки. Я почувствовал себя в загоне, каком-то. Что-то было в этом очень унизительное. В первой жизни мне захотелось как-то литовцам ответить, как-то дать им понять, что они неправы. Ну как? Алла это почувствовала и я поделился своими эмоциями. Давно так не откровенничал. Вот если бы ты не служил в армию, получил бы загранпаспорт, визу и поехали бы по всей Прибалтике, как в твоей юности, сказала Алла. Я задумался. Чего ты молчишь? Если в академию в следующем году не поступлю, то уволюсь, обещаю. Иначе мне неинтересно служить. Служить значит продвигаться по службе. Сидеть на одной должности я не собираюсь. Я такой. Хоть бы ты в эту академию не поступил, смеясь от души воскликнул Алла. а А что я делать буду на гражданке? Ты даже не представляешь, как мой папа нуждается в твоей помощи. Ты знаешь, сколько в бизнесе дел, которых нельзя поручить наемным работникам. А мне он доверит? Ты ему очень понравился. Работать под руководством т е с т я мне это не нравится. Так быть не должно. Нет, я сам себя уважать не буду. Мы с Алой л решили все технические вопросы, связанные с подачей заявления. Свадьбы никакой не будет. Я категорически отказался участвовать в этом обряде. Алла со мной согласилась, и мы решили в м е с т о этого провести время в Светлогорске. Ей тоже там очень нравилось. Она очень уступчивая. Почти каждый выходной Алла будет ко мне приезжать. Иногда я буду в Москву приезжать. А там, если поступлю в академию, мы три года будем жить в Москве. Дальше будет видно. Вернулся в Держинск. Меня с нетерпением ждал мой танковый батальон, который исправно нес службу и мирно занимался боевой подготовкой. Только сейчас я почувствовал, что вернулся с войны. Отпустил, но не полностью. До этого момента меня не покидало ощущение, что сейчас закончится отпуск, я вернусь в этот ад под названием м о т о с т р е л к о в ы й полк в Чечне. назначение на майорскую должность начальником штаба батальона сильно снизило вероятность моего возвращения в Чечню. Некоторые командиры мотострелковых рот уже отправились в Чечню по второму разу, ведь срок пребывания там в командировке сделали три месяца, а этой категории офицеров очень не хватало. Но с моей должностью это было уже менее вероятно. в Ближайшее время было еще много тех, кто там не побывал. Эх, пехота, пехота. Как же вам там тяжело? с т о я т там и где-то на передке. Все не устроено. Питание скотское, снабжение скотское, да и все остальное скотское, никаких сомнений. Все мы офицеры полка внимательно следили за развитием ситуации на Северном Кавказе и не только из средств массовой информации. В отличие от остального населения мы много знали того, что не говорили по телевизору, ведь шла постоянная замена офицеров и прапорщиков, и мы все узнавали из первых рук. становилось все очевиднее, что военными методами дело там не решить. Как ни странно, но нам не хватало именно политических решений. То есть не было на этом северном Кавказе именно выработанной и продуманной до руды политики, не было четкого плана. Чечне нужен был настоящий лидер, который остановит эту войну и поведет чеченский народ туда, куда с л е д у е т Такой человек с нашего угла зрения совсем не просматривается. Мы понимали, что никакой наместник Кремля, там лидером нации не станет. Нужно был очень авторитетный лидер чеченцев. С другой стороны, все больше стала поступать тревожная информация о том, что происходит в Дагестане. Только каким-то чудом Дагестан еще не воевал. Однако офицеров, т о которые приезжали по замене из частей, дислоцированных на территории Дагестана, м о у о з н а в а л и что наши части там полностью не боев готовы, что почти все контрактники и прапорщики в частях являются местными и неизвестно, как себя могут повести. Точнее было совершенно ясно, что они при случае направят оружие против офицеров. Узнали, что офицерский состав частей находится под огромным давлением местных и исламизированных группировок. И часто офицеров увозят в неизвестном направлении. Попросту их крадут и убивают, или просто расправляются на улицах, особенно с теми, кто пробует навести порядок. Многие офицеры боятся покидать территорию частей, но и это их порой не спасает. Бывают даже случаи, когда с офицерами расправляются прямо на территории частей. Одним словом, там ц а р и л о п о л н о е б е з з а к о н и е и власть неизвестно кого. Мы хорошо понимали, что дислоцированные на территории д а г е с т а н а частям еще тяжелее. чем тем, что находится на территории Чечни. Больше всего боялись замены именно в этой части и очень сочувствовали тем, кто там служит. Наши командиры начали в о т к р ы т у ю говорить о том, что, возможно, нам в срочном порядке предстоит отправиться в Дагестан. Теперь никого уже не удивляло, что это может коснуться не только укомплектованного и обученного моего батальона, но и остальных подразделений полка, которые находились в полном разобранном состоянии, которым, если что, предстоит пополниться за счет т р у п е сного состава из мобилизованных ресурсов Нижнегородской, Ивановской и Владимирской областей, так как иных источников комплектования уже просто не было. А кого смогут поймать в о е н к о м а т ы в это разбойное время? Кто пойдет? Кто попадет в их с е т и Ответы были понятны, и настолько очевидны, что их даже не обсуждали. Все эти мысли приводили нас к очень т р е в о ж н ы м в ы в о д м было ощущение неминуемого надвигающегося дальнейшего р а з в а л а страны, но мы сильно не переживали. Как-то уже понимали, что отсоединение от России Северного Кавказа не п е р е в е д е т к плохим последствиям, и даже наоборот, думали, что у России станет легче, если продолжится распад империи. Так думали, конечно, не все, но каких-то горячих споров уже не возникало, смирились и ждали. Те, кто прошел через боевые действия в Чечне, не хотели воевать за удержание р е с п у б л и к Северного Кавказа. Больше всех нам возражали как раз те, кто пороха не нюхал. Но нам было наплевать на их мнение. Вместе с тем было убеждение, что стоит только жителям Северного Кавказа сунуться на территорию Ставропольского края, Краснодарского края или других областей России, никого ни в чем убеждать не придется. Я сам знал твердо, что буду первым, кто попросится на войну, и сделаю все, что только смогу, для того, чтобы защитить Россию, Родину мою. Там на границе с мятежными республиками я ко с ь м е лягу, и противник пройдет только города, когда меня убьет. Драться буду до последней капли крови. И это не какой-то там дешевый патриотический пафос. Это были мои убеждения, которые полностью соответствовали убеждениям всех моих сослуживцев и тех, кто повоевал, и тех, кто еще не успел. В этой части суждений было абсолютно единое мнение. Бойцы часто ко мне обращались и просили рассказать про войну в Чечне. Я иногда рассказывал и всячески подчеркивал огромный вклад танкистов, о том, как на самом деле должен действовать танковый экипаж, о том, что на самом деле командир танка. Не только и не столько должен наблюдать за противником, сколько за собственной пехотой, следить за тем, чтобы она не отстала, и многое другое. Не забывал упомянуть о вкладе войны с нами Грузии и Украины. Аккуратно, но результаты я начал замечать быстро и получал от этого удовлетворение. Никто тогда не знал, что скоро нам придется пережить горькое поражение в первой чеченской кампании. Бойска в Чечне будут выведены. Чечня на несколько лет станет независимой, а многим из нас, выжившим в этой войне, придется опять вернуться на Кавказ, включая Дагестан, и принять участие в кровопролитных и жестоких боях. Не знал я, что мой командир полка не станет генералом и будет отправлен дослуживать военный комиссариат. Впрочем, это место считалось для многих достойным, но не для меня. Для себя я такой возможности даже не рассматривал. Или войска, или в народное хозяйство. Будем служить, пока Родина в этом нуждается. Продолжение следует. Читайте далее. Не ходи служить пехоту. Книга 4. Штурмовой отряд пехоты. Уважаемые читатели, обращаюсь к вам с просьбой писать отзывы и ставить оценки, особенно на Литрес. Я начинающий автор и мне нужна ваша помощь. п о м о г а й т е